Граф Пуатье заканчивал свой туалет, когда Камергер доложил ему о визите кардинала. Высокий, тощий, длинноносый с тщательно зачесанными на лоб коротенькими прядями волос, спущенных локонами вдоль щек снежной и свежей кожей, какая бывает только в двадцать три года, в домашнем платье с пестрой парчи Юный принц пошел навстречу монсеньору Дюэзу и почтительно облобызал его перстень. Даже при желании трудно было бы найти двух более не схожих, до смешного различных людей, чем эти двое, из коих один напоминал старого хорька, вылезшего из своей норы, а другой цаплю, величественно шествующую через болото. «Несмотря на столь ранний час, ваше высочество, — начал кардинал, — «Я счел, заблаго не мешкая, вознести за вас свои молитвы в постигшей вас утрате». «Утрате?» — повторил Филипп по вздрогнув всем телом. Первая мысль принца была о его супруге Жанне, оставшейся в Париже и ожидавшей через месяц разрешения от бремени. «Я вижу, что поступил правильно, придя сюда». дабы известить вас о случившемся, — продолжал Дюэс. Король, ваш брат скончался пять дней тому назад. Ничто не выдало чувств Филиппа, разве что судорожнее заходила грудь. Ни удивления, ни печали, ни даже нетерпения узнать подробности о смерти брата не отразилось на его лице. — Я благодарен вам за ваше рвение, монсеньор, — проговорил он. — Но каким образом вам стало известна эта весть раньше, чем мне? Мессир Бувиль срочно прислал гонца, дабы я в тайне ото всех вручил вам это послание. Граф Пуатье сломал печать и, по примеру всех близоруких людей, стал читать письмо, уткнувшись носом в пергамент. Но и сейчас ничто не выдало его чувств. Окончив чтение, он сложил письмо и молча опустил его в карман. Молчал Эдюэ с видом притворного сочувствия к горю принца, хотя, по всей видимости, принц не слишком скорбел. «Да сохранит его Господь Бог от адских мук», — произнес наконец граф Пуатье, поняв, чего ждет от него прилад со своей постно-благочестивой миной. — О, ад! — пробормотал Дюэс. — Помолимся вместе Творцу за душу покойного. Я сразу подумал о несчастной королеве Клеменции, ведь она выросла на моих глазах. когда я находился при короле неаполитанском. Такая кроткая, такая прекрасная принцесса. — Да, я глубоко жалею мою невестку, — отозвался Филипп, а сам в это время думал. Людовик не оставил посмертного распоряжения насчет регенства. Если судить по письму Бувильно, наш дядюшка Валуа уже начал действовать. — Что вы намереваетесь сделать ваше высочество? — Срочно возвратитесь в Париж, — осведомился кардинал. — Не знаю. — Сам еще не знаю, — ответил Филипп. — Подожду более подробных известий. Пусть мы особый располагает, как найдет нужным королевство. Бувиль в своем письме не скрыл, что приезд графа Пуатье был бы весьма желателен. Место Филиппа Пуатье, брата покойного короля и пэра Франции, в Королевском совете, где на первом заседании начались споры по поводу кандидатуры регента. Но, с другой стороны, мысль о том, что придется покинуть Леон, не доведя до конца начатого дела, была не только огорчительна Филиппу буатье но и просто невыносима. Прежде всего, ему надо было заключить брачный контракт между своей третьей дочерью Изабеллой, которой не исполнилось еще и пяти лет, и венским принцем-дофином, крошкой и Гигом, уже достигшим шестилетнего возраста. Для переговоров об этом браке пришлось даже заглянуть в верхнюю Венну к отцу жениха, дофину Иоанну II де ля Турдю Пену, женатому на Беатрисе. родной сестре королевы Клеменции.